А в такую погоду, как теперь, чего не стрелять, — сказал Веселов и добавил, что вчера свели воедино все донесения за две недели боев. Выходит, только своя полковая артиллерия, не считая приданной, нанесла немцам чувствительные потери до тысячи убитых и раненых. Ильин недовольно махнул рукой. Не любил таких подсчетов. Если все ваши реляции сколько убили, сколько ранили, собрать всей Германии не хватит, а по ихним реляциям всей России. На бумаге все же легче убивать, чем в натуре, тем более вам, артиллеристам. У вас кто на землю лег, тот и помер, а он еще потом встал довоевать воевать пошел. Взять хоть меня самого. Сколько раз за три года войны немцы по ихним реляциям меня убили? и тем более ранили, а я все воюю, и не ранен даже. — Сплюньте, — сказал Веселов, — а я не суеверный. — Нисколько, нисколько. Суеверие есть прикрытие трусости. Боишься, что тебя убьют, так и скажи. А при чем тут, с какой ноги встал, слева или правой? Немец все равно этого не знает, когда по тебе бьет. Разговор о суеверии на этом кончился. Если какая-нибудь тема ему не нравилась, Ильин сразу ставил на ней точку и переходил на другое. Так и сейчас перешел от суеверия к материальной части. Сказал, что война с материальной частью делает то же, что с людьми. То, что считалось годным, а на самом деле не оправдало себя, отодвигается на второй план. И действительно, хорошее выдвигается на первый. Скажем, взять ротные минометы. Раньше без них считалось ни шагу, а теперь отказались от них, не оправдали себя слабые. Граната лучший результат дает, чем эта мина. А батальонные минометы, уже не говоря про полковые, те действительно показали себя как оружие, с которым смело идешь везде и всюду. Они много дней работали без отдыха. А сейчас вот сидели, отдыхали, но при этом все равно говорили о своей работе, потому что оружие было неотъемлемой частью этой работы и их инструментом. Без него можно сделать одно, а с ним совсем другое. Но в инструменте, которым они пользовались, была одна особенность. От того, какой он и сколько его, зависели не только результаты работы, но и жизнь. Все же у вас, у артиллеристов, личный состав дольше сохраняется, сказал Ильин, вспомнив, что вместе с Веселовым воюет уже второй год, а командиры стрелковых батальонов в полку за это время все до одного сменились. Так вышла наружу та мысль о цене человеческой жизни, которая с самого начала незримо присутствовала в их разговоре о своем оружии. Разговор этот прервал звонок. «Ждите у трубки, будете говорить», — сказал телефонист на промежуточной, и Ильин услышал далекий голос Артемьева. «Здравствуйте, Ильин! Как дела?» Здравие желаю! Выполняем приказ!» «Приношу извинения вам и вашему хозяйству за то, что, отбывая к новому месту службы, не успел проститься. Желаю боевого счастья!» Сказал и сделал паузу. Ждал, что ответит Ильин. И вам также, пожелал Ильин. У меня все, сказал Артемьев. Привет за Валишину. Начальник штаба армии звонил, объяснил Ильин Веселову. Извинялся, что не простился с полком. Ильину было приятно, что бывший командир их дивизии все-таки позвонил ему и этим звонком простился с полком. Помнить обиды Ильин помнил, но копить не любил. Они сидели с Веселовым на солнышке, отдыхая от многодневной работы, и вдруг, как это бывает на передовой, все за одну минуту переменилось. Сначала издали донеслись автоматные пулеметные очереди, потом выстрел из пушки, и сразу же раздался звонок от комбата-2 стоявшего со своим батальоном прямо впереди командного пункта. Комбат докладывал, что посланная им в лес разведка отходит. Разведчики доносят, что по лесу движутся немцы, до тысячи человек, с танками и самоходками. «Встречайте по первому варианту», — сказал Ильин. «Артиллерист у вас, у меня, только прибыл». «Там, где сидел «Комбат-2», Был и наблюдательный пункт полка, и наблюдательный пункт артиллеристов, все вместе. Ильин так и так собирался ехать туда, но теперь события торопили. Хорошо, что командир артиллерийского полка уже на месте. «Сейчас буду», — сказал Ильин. И, приказав Дудкину доложить в дивизию о появлении немцев, сам не стал ждать, пока соединят сразу же сорвался с места. Хотя он... Последние полтора часа наслаждался отдыхом, что-то подспудно тяготило его. Было ощущение чего-то остановившегося, недоделанного, что вот теперь после этого звонка предстояло доделать. Когда через несколько минут Ильин вместе с Веселовым выскочил на своем пятнистом мотоцикле с коляской через лес на КП батальона, впереди не было заметно ничего особенного. Только слышались автоматные очереди. Командир батальона доложил, что это отходит боевое охранение. А немцы еще не вышли. Продолжают двигаться по лесу. Готовы к открытию огня, доложил командир артиллерийского полка. Что же открывать, пока не увидели, сказал Ильин. Еще с пугнем, обратно уйдут. Пусть покажутся. Местность здесь шла немного под гору и окопы наблюдательного пункта полка и командного пункта батальона были вырыты на пологом спуске между росших по нему старых сосен. Перед соснами по склону тянулась вырубка пни, а дальше начиналась поляна километров в длину и метров семьсот в ширину, на которой кем-то была посеяна рожь. Возможно, партизанами, тут вообще были партизанские места. И слева, и справа от поляны, и на том ее краю впереди, лес стоял сплошной стеной. О движении большой группы немцев прямо на нас, на эту поляну, разведчики сообщили сначала по радио, а потом прискакал на коне сержант и доложил, что немцев много, с ними Фердинанды, лично сам видел один, и танки. Два танка тоже видел, правда, издали. Идут прямо сюда. Ирин переспросил. Его брало сомнение. Почему немцам вздумалось идти через эту поляну? Если хотят прорываться, могли бы и по лесу. Но разведчик настаивал, идут сюда. Ирин все же сказал командиру артиллерийского полка, чтобы не забывал про фланги. То же самое повторил и Веселову. Возможно, немцы идут без карты, чего в окружении не бывает. Увидят эту лысину и возьмут левее или правее. Он не полез в окоп, а сел на землю, только спустил вниз ноги. И сразу увидел то, во что до этого с трудом верил.